Глава 5 Дворецкий После завтрака я вызвал Марфу и спросил, есть ли у нее средства для изменения внешности. Орка почесала в затылке и молча вышла. Вернулась через четверть часа с небольшим сундучком. Серые разводы свидетельствовали, что с него только что стерли толстый слой пыли. Ключа от сундучка не было, но хватило и ножа, чтобы открыть немудренный механизм. Под крышкой меня ждали многочисленные коробочки, где прятались накладные усы разных фасонов, бороды, бакенбарды и парики. Кроме них имелись баночки со свинцовыми белилами, пудрой, сажей и засохшей зеленой краской. Так-так, похоже, мне достался набор какого-то актера, или небольшой театральной труппы, судя по тому, что в сундучке нашлись и женские парики. Изменить внешность — не такое уж и сложное дело, когда все нужное есть под рукой. Я наклеил пышные усы, добавив к ним бородку клинышком, орудуя острой щепочкой, нарисовал сажей на лбу тоненькие морщины и прошелся сверху пудрой. — Да, это вам не мочалка, купленная Васькой в Казани. На меня из зеркала смотрел небогатый провинциальный дворянин средних лет, совершенно не похожий на отставного полковника Урусова. В таком виде можно было спокойно идти на прогулку, не боясь, что меня кто-то опознает. — Погодите, Константин Платонович, Марфа остановила меня уже у самых дверей, метнулась из прихожей в одну из комнат и чуть ли не бегом принесла трость. — Возьмите, ваше высокоблагородие. Трость оказалась неожиданно тяжелой, с массивным изогнутым набалдашником в виде цапли. Я взвесил ее на руке, прикидывая, что внутри должно быть спрятан потайной клинок. — Вы рукояточку поверните, Константин Платонович. Орка подобострастно оскалилась. — Там сюрпризец, на всякий случай. — Прокрутив на балдашник, я разделил трость на две половины. Сюрприз оказался не лезвием, а стволом громобоя, коротким, но достаточно толстым. Из рукоятки с щелчком появился спусковой крючок и удобно лег под палец. — Спасибо, Марфа, не откажусь. — Пожалуйста, Константин Платонович, всегда рада услужить. Собрав трость в единое целое, я вышел на улицу и отправился гулять по Петербургу. Пусть в арсенале у меня есть скудельница, но бывают случаи, когда стальной ствол, направленный в лицо, оказывает просто волшебное действие. Впрочем, я не только изображал из себя провинциального барина, приехавшего посмотреть столицу, у меня имелась вполне конкретная цель — ради которой и затевалась прогулка. Глазея по сторонам, я дошел до фонтанки и перешел по мосту на другую сторону. На всякий случай проверил хвост, но слежки не обнаружил. Немного поплутал по улицам и вышел на Гороховский проспект, где легко отыскал вывеску «Трактир купца Пятницкого». Публика в этом заведении собиралась далеко не нищая. Все больше купцы средней руки, но можно было заметить и чиновников, и студентов, и каких-то преподавателей. Даже дворяне из небогатых не брезговали здесь столоваться, так что я совершенно не выделялся на общем фоне. Кормили сытно, обильно, но без иностранных изысков. Каши, пироги, уха, суточные щи с щековиной кулебяки, жареные куры, утки-поросята и всякие разномастные закуски. Так что я успел плотно пообедать, прежде чем в зале появился нужный мне человек. — Еле узнал вас, Константин Платоныч, — шепнул Васька, подсаживаясь за мой стол. — прям на себя не похоже. Коммердинер, выполняя мое поручение, приоделся, превратившись в зажиточного купца и рассказал, что поселился где-то поблизости, сняв пару комнат в доходном доме. «Чист, как барин живу!» — похвастался он. «На перине сплю, кофе мне утром подали, а горничная там одна, так и стреляет глазами. Вашим степенством называет, сама чуть не облизывается чертовка». «Не увлекайся только!» — я улыбнулся. Тебе сейчас только жениться не хватает. — Да ни за что, Константин платонович Мне рано еще, да и горничная эта в невесты никак не годится. Мне нормальную надо, тихую да скромную, а не вертихвостку. Вот и чудно. А теперь слушай, что надо сделать. Васька всем своим видом превратился в одно сплошное ухо. — Узнай, где казармы гвардейских полков. «Походи там, присмотрись, поспрашивай, в какие кабаки ходят рядовые гвардейцы». «Так разве простого солдата отпускают пьянствовать, Константин Платоныч?» «Ты простых с гвардейцами не сравнивай». «Пока я служил в армии, наслушался от офицеров о гвардейских нравах. Нет, воевать они умели, дело свое знали. Но после того, как они Елизавету Петровну на трон возвели... Им многие вольности дали. Начальству главное, чтобы на утреннем разводе все солдаты были на месте, а что ночью старшие из них выбираются в город самоходом, ему и дела нет. Если же при этом побили конкурентов из другого полка, то солдаты даже гордятся и ставки делают. В общем, в гвардии царят странные на мой вкус порядки. «Как присмотришься к гвардейцам...» Заведи с ними знакомство, выпивку им поставь, закуску и все такое. Выспросить у них чего надо, Константин Платоныч? Даже не пытайся про службу спрашивать. Твое дело свести с ними дружбу. Мол, сам из солдат в купцы выбился, а помню, какая служба тяжкая. Это я могу. отправим в казарма угощение, вроде как гостинцы». «Все сделаю, не извольте беспокоиться. Я солдатскую жизнь знаю, найду, как угодить». «Вопросов не задавай, но если про командиров будут говорить, запомни на всякий случай. А здравицы поднимай за императрицу Екатерину Алексеевну. И за императора я отрицательно покачал головой. Наоборот». Если за него пить будут, то не возражай, но и восторгов не выказывай. Обмолвись, что здоровье потерял на войне под Кёнигсбергом, а теперь тебе обидно, что город, взятый нашей кровью, император хочет прусакам вернуть. — Ах, вот оно как! — Васька закивал. — Понял, Константин Платоныч, как нужно, скажу, и моргать буду в нужном месте. «За императрицу, стал быть, пить будем?» Он довольно ухмыльнулся. «За неё Василий, деньги, что у тебя есть, не экономь, пускай в дело, но чтобы подход к гвардейцам во всех полках нашел. Напоследок мы договорились, как будем держать связь и обмениваться посланиями. Адрес конспиративной квартиры я ему говорить не стал для большей безопасности» а для срочных случаев выдал табакерку с наложенными знаками, вроде телеграфных. Стоило ему начать щелкать крышкой, как у меня запищит такая же коробочка. Телеграф на язбуке он, конечно, не знает, но подать сигнал о проблемах сможет. Я оставил Ваську в трактире доедать обед, а сам выбрался на улицу и, сделав большой крюк, вернулся на конспиративную квартиру. Едва я скинул камзол, в дверь постучала Марфа. — Константин Платонович, к вам человек пришел от Степана Ивановича. Прикажете впустить или вы отдыхать изволите? — Зови, сейчас приму. Я снова надел камзол, не собираясь понебратствовать с сударем из тайной канцелярии. Коли мне его выдали в помощь, надо сразу показывать, кто здесь хозяин. Человек Шишковского оказался высоким худым мужчиной лет пятидесяти. С первого же взгляда он показался знакомым. Я точно где-то видел его вытянутое, слегка надменное лицо. Но вот где? Память отказывалась помогать и вертела хитро скрученный кукиш. «Добрый день, Константин Платонович!» Он поклонился с таким видом... — Будто служил королевским дворецким. — Точно. Он. Дворецкий Василия Федоровича. Сударь с потерянным именем, уехавший едва дядя умер. Как там его, дай бог, памяти? — Добрый день, Франц Карлович. Не думал, что встречу вас при таких обстоятельствах. — Вы меня помните? Рад, очень рад видеть вас в здравии, Константин Платонович. — А вы, я смотрю, вернулись к основному месту службы. Что же, похвальное рвение. Франц Карлович покачал головой и взглянул на меня с укором. — Константин Платонович, мне кажется, вы неправильно истолковали мое занятие. Я вовсе не следил за Василием Федоровичем и соглядатым не был. А что же вы делали, Франц Карлович? — Досылки Василия Федоровича. Я долгие годы служил под его началом, а после работал при вашем дяде... нянькой. Он печально улыбнулся. Можно сказать, был при нем государственным опричником. У Василия Федоровича за время службы в тайной канцелярии образовалось множество врагов, кое-кто из них даже навестил злобина. И что с ними стало? Одним... «Достаточно было показать мои документы. Другие...» — по его лицу скользнуло довольное выражение. «Другие...» — посетили с визитом Злобинское кладбище. «Предположим, почему же вы уехали так внезапно?» «Простите, Константин Платонович», — он развел руками, — «но такие у меня были инструкции». «Поверьте, я бы с удовольствием остался в злобине, где прожил долгие годы. Честно говоря, я скучаю по Настасье Филипповне и старому пню Лаврентию. Но служба, служба!» Я кивнул, удовлетворившись его объяснениями. «Понятно, что он писал отчеты в тайную канцелярию, а не был просто нянькой. Но по-другому и не могло быть». Спецслужба не оставляет бывших высокопоставленных сотрудников без надзора. Что же, в любом случае, теперь вам предстоит работать уже со мной. Франц Карлович поклонился. Буду рад оказаться вам полезен, Константин Платонович. Какие задачи поставил вам Степан Иванович? Исполнять ваши поручения, обеспечить финансами. В случае необходимости защитить от всяческих неожиданностей я удивленно поднял бровь как я уже говорил я вполне успешно обеспечивал безопасность василия федоровича каким оружием мне не требуется оружие франц карлович чопорно задрал подбородок у меня специфический талант если угодно на мой не мой вопрос Он отрицательно дернул головой. «Простите, Константин Платонович, я не могу об этом говорить. Если случится, вы увидите его в деле. А нет, так нет». «Хорошо, оставим. У меня есть для вас первое поручение». Все было понятно с этим дворецким по особым поручением. Он будет не только помогать, но и приглядывать, чтобы я не вышел за рамки. Вишь ты, талант у него секретный. Нет уж, ничего важного я ему не поручу. Не заслуживает он доверия, и внимательно прослежу. Если он станет угрозой, никакой талант против скудельницы ему не поможет. Найдите капитана Григория Орлова». Мне необходимо встретиться с ним без лишних свидетелей как можно быстрее. Уточните, следует договориться с ним о подобной встрече или найти возможность вам подойти к нему в удачный момент. Лучше второе. Что-нибудь еще? Мне нужен смол вант. Сердцевина платина или золота, корпус из дерева, без нанесенных надписей и рисунков. — Вот тут я его озадачил. Франц Карлович нахмурился и поджал губы. — Не уверен, что достаточно осведомлен в подобных устройствах. Потребуется время, чтобы найти его. Постарайтесь уложиться за неделю. — Ничего, пусть побегает и поищет. Заодно станет меньше совать нос в мои дела. — Это все? Тогда я вас покину, Константин Платонович. — Думаю, завтра вечером я доложу вам о Орлове. — Очень хорошо. Всего доброго, Франц Карлович. Остаток дня и вечер я провел, сидя на диване с книгой в руках. Делал вид, что читаю, а сам напряженно работал с Анубисом. Талант практически восстановился после столкновения с Магадавом, и я взялся настраивать защитные контуры. Во-первых, накачал эфиром знаки татуировки на груди и ладонях и поставил их на непрерывную подпитку. Во-вторых, включил вокруг себя первый уровень предупреждения об опасности. К моему радостному удивлению, встреча с фанката оказалась даже полезной. Мой резерв силы скачком увеличился чуть ли не в два раза. Конечно, было еще далеко до того же Лукиана, но и этого хватит для хорошей драки на полной мощности. Уже перед тем, как лечь спать, я потянулся через эфир и попробовал связаться с Кижом. Увы, он был еще слишком далеко, и я услышал только слабый отклик. Но даже так чувствовалось, что он движется в мою сторону. Вот и отлично. У меня и для Кижа есть роль в будущем спектакле именно такая, как он любит».